Глава 27 Александр был доволен своим общением с Нелли. Домой он возвращался в приподнятом настроении. Все складывалось так, как он хотел. Поднявшись, он сунул ключ в замочную скважину. К его удивлению, второй поворот ключу не давался. Он толкнул дверь и шагнул в полумрак прихожей. стран подумал он, — «что я должным образом не запер дверь». Александр снял куртку и прошел в гостиную. Включив торшер, он уселся в кресло. Его мысли нервически дёргались. Нахмуренный, сосредоточенный Александр сидел в кресле и пялялся в чёрный экран телевизора. Потом вдруг резко встал и прошёл в спальню. Зажёг верхний свет и застыл, обозревая комнату. Всё было на своём месте. Абстракционистское полотно, где в разломы жемчужных кулис вторгалось тревожно красное зарево. Копии со знаменитых аппликаций Матисса под стеклом в золотистых рамках. Книги на полке в изголовье кровати стиля Ампир, за который он вывалил бешеные деньги. Ковер, положенный на белый ковролин. Александр всмотрелся дольше всего именно в ковер, словно тот хранил следы незнакомого посетителя. Он обернулся вокруг своей оси, как будто это движение могло расколдовать враждебное пространство. Да, спальня превратилась в таковое. Александр подлетел к старинному комоду и выдвинул ящик с такой силой, что ударил палец. Он вытащил пачку долларов и стал их лихорадочно пересчитывать. Сердце его в груди, как колокол. С каждым ударом оно пульсирующим комком сползало вниз, пока не забилось в самом животе. Так и есть. Худшие подозрения Александра подтвердились. Кто-то обворовал его. Кто-то проник в его квартиру с целью ограбления. Кто-то рылся в его вещах, нашел деньги и присвоил. Александр присел на кресло. Почему вор не взял все деньги? Этот вопрос повис в уме роем мошкары. Оставил движимое благородством? что здесь не сходится. Александр проинспектировал всю квартиру. Он проверил ящики стола, книжные полки, платяной шкаф, тумбочку под зеркалом в прихожей, ванную, туалет. Никаких следов пребывания незваного гостя он не обнаружил. Но это не принесло ему успокоения. Наоборот, его мысль, как загонная крутилась вокруг странного поступка вора. Почему тот не забрал все деньги не тронул многие ценные вещи? Относительно последних была возможность допустить, что у него не было опыта по их реализации, а вот деньги... В любом случае, этот воришка проник в его квартиру, дождавшись, пока он, Александр, выйдет из дома. Значит, этот наглец следил за ним, вычислял его, делал выводы. Какая-то тайная струна в сердце Александра лопнула с противным дребезжащим звуком. Может, вор в курсе его дел? Что, если тот только и ждет случаев, чтобы еще больше навредить ему? Инстинкт самосохранения заиграл в крови с такой силой, с какой у иных буянит адреналин. Чувство опасности на какое-то время парализовало Александра. Александр перевел дыхание, попытался успокоиться. Возможно, он имеет дело просто с неким странным субъектом, который удовлетворяется определенной суммой, надеясь своим мнимым благородством склонить хозяев не заявлять милицию. А если это не так? От прекрасного настроения Александра не осталось и следа. Мерзкая реальность, поджидавшая его в собственной квартире, всосала ее, как воронка. На стенках воронки осадком застыл не ненаходящий выхода беспокойства. Александр осилился сохранить остатки хладнокровия и сделать жизненно важное заключение. Итак, перво-наперво поменять замки. Но если преступник справился с имевшимся замком, где гарантия, что он спасует перед новым? Надо установить сигнализацию, если понадобится камеру. А у Александра не было ни времени, ни желания этим заниматься. Завтра приезжает сестра, у него запланирована оригинальная вечеринка, а тут такое событие, как это не кстати. Александр вздохнул. Он намеревался сегодняшний вечер посвятить приготовлению цитрусового крема, но, обнаружив следы чужого присутствия, расхотел этим заниматься. И все же необходимо было взять себя в руки. По опыту он знал, что забыть о неприятностях сможет только на кухне. Усилием воли он поднялся с кресла и открыл шкаф. Снял джинсы, натянул широкие вельветовые штаны, фланелевую рубашку и пошел в ванную. Тщательно вымыл руки. На кухне уж дал новый сюрприз. Ограничившись беглым нервическим осмотром помещений, Он заметил, что находящиеся в навесном шкафчике фото блюд разложены не в том порядке, которого он придерживался. Беспокойство, потерявшее было свою мучительную остроту, вспыхнуло с новой силой. Зачем вору понадобилось копаться в его фото? Может, просто заглянул в шкафчик в надежде на заначку и машинально стал их перебирать? Не похоже. Александр поморщился. Эта история все больше его тревожила. Он открыл шкаф целиком и сделал ревизию стоявшим на полках специям и эссенциям. И здесь кто-то лазил. Александр был мелочен и придирчив, будь то приготовление блюда или условия хранения разных разностей. Он любил порядок. Мысль, что какой-то грязный пришлый наглец рылся в святая святых его жизни, оскорбляла и бесила его. И что самое неприятное, проникший в квартиру субъект все меньше напоминал классический образ домушника, который уж если внедряется в чье-то жилище, то уносит все ценное, подчистую. Незнакомец был чрезмерно любопытен — Он не ограничился найденной валютой, а просмотрел кулинарные фото и емкости со специями. Александр закусил нижнюю губу. Он заставил себя открыть мощный стенол, достал два грибфрута, лайм, лимон, апельсин, три мандарина. С тяжелым сердцем сунул фрукты под холодную воду. Потом настал черед соковыжималки. Александр поставил на огонь сотейника, вылил туда сок, полстакана жидкого меда, столько же молока, добавил сахар и крупицу имбиря. «Да». Кухня давала отдохновение, успокаивала расшалившиеся нервы, расправляла морщины на лице. Но приниматься готовить в таком подавленном настроении все же не следовало. Радужно-желтый аромат цитрусовых не мог усмирить тревогу. Душа Александра, частицу которой он вкладывал в приготовляемое блюдо, молчала, замкнувшись в скорлупе раздражения и страха. И все-таки крем у него получился. Вот уж неожиданность. Чтобы придать вкусу живость, перед самой готовностью он влил в сотейник полстакана свежего сока. Но в течение трех часов, пока крем остывал в холодильнике, Александр предавался мрачным мыслям. Он с нетерпением ожидал, когда застынет крем, словно его идеальный вкус мог спасти Александра от тревоги. Его ожидание было щедро вознаграждено, и он, несмотря ни на что, порадовался изобретенной формуле. Как только беспокойство, вызванное появлением вора, улеглось, на смену ему пришло новое волнение. То самое, патоку которого он вкусил, возвращаясь домой. Приезд сестры виделся ему в радостном ореоле. Он почти забыл, что солгал, когда посылал телеграмму. Вначале, узнав, что мать не сможет освободиться, он испытал жгучее разочарование, но вскоре утешился, полностью переключив мысль на сестру. Но сейчас, после того, как он убедился в посещении его обители незваным гостем, возвращение сестры замаячило совсем в ином свете. Александр опасался, что она не поверит в его скорое выздоровление, что начнет упрекать его во лжи, в эгоизме и вместо того, чтобы довериться счастью духовного воссоединения с братом, начнет подозревать его в моральной нечистоплотности, вспылит и поселиться в гостинице или у друзей. Он боялся, что план его рухнет, план, который он вынашивал на протяжении длительного времени. И этот страх отравил ему самый момент дегустации крема. Тем не менее, рецепторы праздновали победу над эмоциями. Подобно Микеланджело, меланхолии и холеризм, которые не мешали ему творить, Александр не упустил сути. Констатация того, что Крем удался, шла параллельно досаде, вызванной невеселыми мыслями о предстоящей встрече с сестрой. Александр раздражался, думая, какое бы наслаждение он получил от Крема, если бы не это тревожное ожидание завтрашнего дня. Настолько тревожное, что ему пришлось принять снотворное, чтобы уснуть. Света Трофимова преподавала английский в ВУЗе. Она работала в должности лаборанта, закончила аспирантуру и с отчаянным рвением писала кандидатскую диссертацию. Света старательно избегала в своей внешности малейшего намека на сине-чулковое уныние. И все же от ее непродуманных туалетов веяло какой-то старческой ностальгии. Избегая строгих костюмов, она выряжалась в турецкое шматье, украшая свою тощую грудь блестками, рюшами, кружевами и оборками. Но и эти дурашливые тряпки не могли сгладить жесткой остроты ее некрасивых черт. Сколько бы Света ни красилась, не меняла нарядов, не заводила разовых любовников, ее учительская сущность лезла наружу. Более всего от этого страдала ее завышенная самооценка. Ибо она хотела прослыть в вузовских кругах не только самой умной, но и самой сексапильные. Света подрабатывала частными уроками. Платили ей достаточно, чтобы она могла экспериментировать со своей внешностью. Другое дело, что эксперименты заводили ее в тупик. Но она не сдавалась и с горделивым терпением Сизифа принималась за старое. Последнее время она увлеклась разнообразными короткими курточками с глуповатыми иностранными надписями и штанишками в обтяжку, не слезая при этом со шпилек. Она вертела своей плоской задницей, делала шаловливые гримаски, рассуждалась с непринужденным, зачастую ироничным видом о высоких материях, строила глазки тонконогим мальчикам, но её личная жизнь по-прежнему стопорилась, а репутация капризной красотки всё никак не завоёвывалась. Звонок Нелли, сообщившей ей о приезде Куршуновой Катьки, И о которую намерен организовать брат последний, куда она, Света, приглашалась, отозвался в ее неудовлетворенной душе мучительной антиномией. С одной стороны, она хотела блеснуть умом и изысканным шармом вольнодумной кокотки, кое в светлые минуты жизни продолжала себя, наперекор общественному мнению, считать. С другой, она страшно завидовала Катьке, ее заграничной жизни, боялась, как бы та не затмила ее своим успехом. Конечно, Света никогда бы не призналась, что завидует, но в глубине души ее грызла досада. Единственное ее оружие заключалось в умственном превосходстве. Она имела возможность продемонстрировать его на вечеринке, куда Коршуну Сашка собирался пригласить своих холостых приятелей. И если среди дружков Коршуну найдется хотя бы один дельный, умный и чувствительный мужчина, он оценит ее, склонится перед воплощенной в ней колокогатии, этим греческим чудом, и, возможно, кинет к ее ногам деньги и славу. Она знала, что Коршунув человек преуспевающий, удачливый, а это значит, что и коллеги его народ не бедный, развитой и продвинутый. Нет, она не могла отказаться от этого приглашения. Она должна рискнуть, разбить окружающую ее стеклянную стену, выплеснуть накопившиеся эмоции, удовлетворить претензии ожидания. А потому завтра после занятия она отправится в парикмахерскую, посетит косметический салон, заглянет в универмаг, где купит красивое платье. Света долго не могла заснуть. Предстоящая вечеринка сильно возбудила ее, дала повод ее тщеславию потешить себя радужными грезами. Устав валяться без сна, она выпила снотворного, И спустя полчаса уснула. Проснулся Александр, несмотря на нервную усталость, а может из-за нее, рано. Перегруженный ретивыми мыслями сознание, не желал долго отдыхать. Оно хотело все и вся контролировать. Он повалялся в постели, зевнул, напялил длинный шелковый халат и прошел в ванную. На него из зеркала глядел утомленный, невыспавшийся человек. Александр включил воду и встал под душ. Проточная вода не давала расслабления, он решил принять ванну. Лишь тогда, когда Коршунов вытянулся в огромном фаянсовом корыте, он испытал что-то похожее на медленное оттаивание мышц нервов. После ванны Александр выпил кофе почувствовал себя еще лучше. «Какая глупость», — думал он, — «моя вчерашняя паника». Если за ним кто-то и вправду следит, он разоблачит нахало. Если же речь идет о нерадивом воре, то и беспокоиться нечего. Он сменит замки, установит сигнализацию, если надо, вооружится камеры Чего-то он так раскис. Александр взглянул на часы. До прибытия самолета оставалось больше часа. Сполоснув чашку, он подошел к окну и выглянул во двор. Никого, кроме страдающих бессонниц пенсионеров. Коршунов зевнул, вытянул руки вверх, потом разбросал их веслами по сторонам и улыбнулся. Это была просто усталость, убеждал он себя ничего больше. День пройдет замечательно, вон и небо сияет ранее голубизной. Сдерживая радостное нетерпение, он стал одеваться. Спустившись во двор, Александр неторопливо огляделся. Не обнаружив ничего примечательного, вышел на улицу. Пройдя квартал, поймал машину. Сев на задние сиденья, оглянулся никого. Он облегченно вздохнул и стал рассеянно наблюдать за утренними пейзажами, проносящимися за окнами машины. Сосущий холод тревоги, размывающий границы желудка и сердца, превращающий их в бесформенные месиво страха, уступил место теплому довольству. Расплатившись с водителем, он вышел из машины. В ушах бился рокот взлетающих и приземляющихся самолетов. Небо над аэр-вокзалом было еще чище и еще лазурнее, чем в городе. Александр следил за укрупнявшейся точкой самолета. Вскоре в небе обрисовался его белый корпус, самолет шел на посадку. Александр вошел в здание аэровокзала, но прежде чем углубиться в зал ожидания, на минуту застыл перед стеклянными дверьми, наблюдая за подъезжающими микроавтобусами и машинами. В помещении было просторно. Заспанные пассажиры, встречающие, распространяли волны дремотной пустоты. Александр готов был уже улыбнуться своим мыслям, когда из за тормозивших красных «Жигулей» седьмой модели на тротуар шагнули два субъекта. Те самые, которых он увидел на ипподроме. Желудок содрогнулся от рези. Александр отклеился от дверей и спрятался в нише за кассой. Он видел, как новоприбывшие, один из которых нетвердо держался на ногах, вошли в зал и стали озираться по сторонам. Потом тот, что был пониже ростом, отправился в зал ожидания. Вскоре он появился. На его лице отразилось разочарование. Его приятель, высокий балбес с пегими волосами, подошел к нему. Они обменялись короткими репликами и направились в его сторону. Александр быстро прошел в коридор, ведущий к туалету. Он затаился в кабинке. Спустил воду, услышав приближавшиеся шаги, но выходить не спешил. Потом все же вышел. Невысокий широкоплечий за забулдыга в разрызганном пальто стоял у зеркала. Александр спокойно сунул руки под кран и слабо улыбнулся своему отражению, ловя краем глаза выражение лица алкаша. Тут не торопился покидать туалет, вытянув руки под электросушилкой. Так они стояли, скользя друг по другу, стыдливо заинтересованными взглядами. Наконец Александр вышел из туалета и двинулся к выходу. Настроение его резко ухудшилось. Этот мерзкий тип действовал ему на нервы. Александр покинул аэровокзал и, подойдя к припаркованной десятке, назвал водителю адрес. Тут кивнул, и Александр сел, как обычно, на заднее сиденье. «Нет, этот алкаш не испортит ему праздника», — зло подумал он. Машина тронулась. Александр косился влево. Из дверей аэровокзала, как он ожидал, вышли все те же субъекты. Они явно замешкались. Затем мужик в пальто сказал что-то своему пиговолосому напарнику. Тот кивнул и сел старенький «Жигуль». По мере того, как машина делала вираж за виражом, съезжая с горы, в уме у Александра рождался некий хитроумный план. Почему тот в пальто остался на аэровокзале? Может, полагал, что Александр, сделав обманный маневр, вернется туда? Что ж, он будет разочарован. Катька вполне может добраться сама. Нечего тревожить ее раньше времени своим чудесным исцелением. Александр холодно улыбнулся. На набережной было солнечно и пустынно. Гуляющая публика подтянется сюда позже. Александр вышел из машины неторопливым шагом направился в самый конец набережной. Там располагалось небольшое кафе, где летом играли джаз. Но перед тем, как заказать выпивку и закуску, он набрал на таксофоне номер тети Маши. «Как дела?» — спросил он в трубку, следя за вихляющейся походкой, приближающейся к кафе Дылды в джинсовой куртке. «Ты встречаешь Катю?» — услышал Александр полный затаённого беспокойства голос тети Маши. «Нет, обстоятельства изменились. Я приеду чуть позже. Катька наверняка двинет к тебе. Пусть не волнуется, у меня срочное дело». «Да, совсем забыла», — продолжала печальная тетя Маша. «Недавно встретила твоего друга Сергея». «У меня нет друга с таким именем», — осторожился Александр. «Он как-то странно выглядит, очевидно, пьет. Все спрашивала тебе, сказал, что привозил тебе икру». «Это какое-то недоразумение». Лицо Александра на глазах бледнело, его худшие опасения подтверждались. «Я тоже так подумал, но этот тип такой настырный». «Хорошо. Спасибо, что сказала. Если он появится, гони его в шею». «Но откуда он тебя знает?» — тревожилась тетя Маша. «Я сам хотел знать». «Может, ты чего-то забыл?» «Не знаю. Скажи Катьке, что я скоро буду». Александр повесил трубку. Высокий мужик в джинсовой куртке прятался за цветшими параллелепипедами кустарника. Он смотрел на реку с отсутствующим взглядом, но Александр знал, что этот молодчик выполняет задание своего кореша. Александр повесил трубку и приблизился к стойке. За ней стояла накрашенная девица со взбитыми волосами. Другая, очевидно, ее подруга лениво потягивала пиво, сидя за круглым пластиковым столиком. Александр заказал себе 100 граммов коньяка и лимон. Он расположился за крайним левым столиком и стал смотреть на реку, мелькавшую в просветах между высоким кустарником и кронами каштанов, растущих на нижних ярусах набережной. Типу в джинсовке надоело стоять без дела. Он проник под навес кафе заказал себе пиво. Сел как можно дальше от Александра. Прошло немногим больше четверти часа. Александр, лукаво улыбаясь, поманил Антонова. Тот сначала сделал вид, что не понимает, но потом, решив, что глупо прикидываться, подсел к Александру. Антонов был под шафе, и это добавило ему храбрости. «Все время натыкаюсь на вас», продолжал улыбаться Александр. «Пора и знакомство завязать». Антонов немного растерялся. Антонов немного растерялся. «Покрепче ничего не хотите?» Антонов задумался на секунду, а потом кивнул. «Можно?» — лениво процедил он. Александр сделал знак, стоявший за стойкой девицы. «Нельзя нам 300 граммов Армянского?» «Давно не употреблял такой роскоши», — расцвел Антонов, хотя в его серых глазах все еще сверкали льдинки насторожности. Девица пронесла графинчик. Ее подруга удивленно косилась на мужчин. Такими разными они были. «Давайте поговорим на чистоту», — неожиданно предложил Коршунов. «Зачем вы следите за мной? Не отпирайтесь», — усмехнулся он в ответ на протестующий жест Антонова. — Ну, — промычал тот, — мой друг считает, что это может вывести нас на убийцу одной журналистки. — Каким образом? — вскинул брови Александр. — Он думает, что вы... — И что же я, похож на убийцу? — рассмеялся Александр. — Не знаю, — икнул Антонов. — Но если, мать твою, это ты... — он грозно свел брови на переносице и сжал кулаки. — Что ж ты тогда ко мне подсел? — провоцирующий усмехнулся Александр. Он вслед за Антоном перешел на ты, решив, что деликатничать не стоит довольно да больно все просто получается», — поделился своими сомнениями Антонов. Между тем Александр разлил из тонкостенного графинчика коньяк по рюмкам. Антона он налил больше. Тот не выказывал ни капли стеснения или неудовольствия Он махнул залпом свою дозу и взял кружок лимона. Понюхал его и положил на язык. Чуть поморщился и расплылся в блаженной улыбке. Александр лишь пригубил свою рюмку. «Хотя мой друг не дурак, как-никак бывший сыщик», — гордо произнес Антонов. Сыщик, оживился Александр, что-то не похоже, подделан простодушного Антонова. Серж знал Надькиного отца. Антонов, недвусмысленно отсеяв скромность скромности бдительность, смотрел на заветный графинчик, где янтарно поблескивал коньяк. А потому его это дело лично касается. Антонов вдруг отвел глаза от графинчика и пронзил своего собеседника мутным, чуть косящим взглядом. Он хотел смутить того пристальным недоверием, тонкими ледяными сверлами, торчащими из его зрачков, но Коршунов лишь улыбнулся этой жалкой попытке «Думаешь, я просто так с тобой тут сижу?» Антонов не оставлял попыток подействовать на психику собеседника, хотя складывалось впечатление, что он изо всех сил старается рассеять спесь его уверенность последнюю в том, что ежедевенческое желание попить коньяку на халяву играет первостепенную роль в его, Антонова, сговорчивости. «Я и Сержу так сказал. Нужно поговорить с парнем. Если он виновен, это выплывет наружу, хочет он того или нет. Ничего такого я пока не обнаружил», — с видом заправского психолога добавил он. «Занятный ты тип» передернул плечами Александр. «Серж, это сыщик?» «Ага, Чинарский», — мотнул головой Антонов. Александр воспользовался паузой и снова наполнил рюмку Антонова. «Ну, давай». Тот без разговора взял рюмку и просультовал ею в воздухе. «За справедливость». Куршунов чуть склонил голову. И на этот раз он сделал крохотный глоток. Взгляд Антонова еще больше замутился, а сердце подобрело. Отблеск трезвой мысли почти угас во влажном тумане «Всепрощение». Он широко и глупо улыбался, глядя на александр благодарным, симпатизирующим взором. «Жрать охота!» — извиняющимся тоном произнес он, похлопав себя по пустому животу. «Ну так возьми себе чего-нибудь!» — Александр кинул на стол 50-рублевую купюру. На мгновение Антонов замешкался. Потом, разыгрывая дружескую фамильярность, махнул рукой и сгреб деньги. Он встал и шаткой походкой направился к стойке. Продавщица с ироничным пренебрежением смотрел на пьяного дылду с недоумением на солидного господина, запросто беседующую с ним. «Мясной салат и булочку», — пробурчал Антонов, решив зажать сдачу. Девица кивнула, два волоска на ее залаченной голове жалко трепыхнулись. С каменным лицом полезла на витрину за салатом. Вернувшегося за стол Антонова совсем не удивила налитая доверху рюмка. Пластиковый стол противно пискнул под ним. «Ну так на чём мы остановились?» С фальшивым энтузиазмом воскликнул он, чтобы не дать Александру вспомнить о сдаче, которая вся до одной копеечки скользнула в карман его джинсовой куртки. начинарском невозмутимо ответил Александр. «Да, серьёзный мужик», — помрачнел Антонов. Его рука между тем спонтанно потянулась к рюмке. «Может, выпьем за его здоровье?» — с томной улыбкой предложил Коршунов. «А чего же не выпить?» — качнулся Антонов. «Чтобы ему всегда сопутствовал удача». Они подняли рюмки. На этот раз Александр выпил весь коньяк. Антонов уже не чувствовал существенного отличия между коньяком и другим напитком, например, водкой. Он был на той стадии, когда вкусовые предпочтения не играют роли, когда значение имеют лишь градусы. Он даже не стал потреблять лимон, все его внимание сосредоточилось на салате. но ну, пару раз ковырнув его, потерял интересы к нему. Зрачки его закатились, точно два сумасшедших светила. Он накренился, подобно уступающей шторму яхте, и без движения повис на стуле. Александр быстро поднялся. На стене соседнего дома он увидел красный козырек таксофона. «Я вызову такси для моего друга», сказал он девица за стойкой. «Какой у вас номер?» Он кивнул на стоящий в углу стойки черный аппарат. Девица промямлила номер, но не предложила воспользоваться телефоном. Александр двинулся к таксофону. Девица проводила его скептическим взглядом. Для нее не была неожиданностью от ключика Антонова. И не потому, что она видел как Александр подсыпал ему клофелину в рюмку, когда тут ходил за салатом. Она действительно не заметила, как Александр достал из кармана маленький пузырек, отвинтил на нем пробку и замутил золотистую смолу, мерцающую в рюмке. Девица дала четкую оценку состоянию Антонова, и выпадение его за рамки грубой реальности ничуть ее не удивило. Даже не возмутило. Она надеялась на порядочность странного мужчины в дорогих очках. Он непременно освободит кафе от этого алкаша. Александр вызвал такси и вернулся к своему мнимому приятелю. Попивающая пиво подружка-продавщица косилась на в вдрёма Антонова. Александр сел, налил себе полурюмка и медленно выпил. Он старался держаться как можно естественнее. Вскоре прибыла жёлтая машина. Александр поднялся и, подхватив Антонова, поволок его к ней. Шофёр такси, лысый веслоухий толстяк, с опаской разглядывал своих пассажиров. — Он мне ничего не облюёт? — отбросив колебания, брезгливо спросил он. — Не думаю, — равнодушно откликнулся Александр. — Он не из породы тошнотиков, знает меру. Таксист усмешкой ответил на это ироничное замечание. Он даже помог втиснуть дылду Антонова на заднее сиденье «Куда ехать?» «В Новопрудное», – процедил Александр и сунул таксисту сотку. Тот с энтузиазмом спрятал деньги в карман баллоневой куртки нажал на газ. Он был не из болтливых. Александру повезло, ибо менее всего ему хотелось сейчас выслушивать сагу о тяжелой жизни водил. По мере приближения к дачному поселку его напряжение спадало. Этому способствовали живописные окрестности и сознание того, что эксперимент удался. Залегшая меж его каштановых бровей складка потихоньку разглаживалась, на душе воцарялся покой. Он чувствовал себя победителем, но громкому ликованию неофита предпочел хладнокровное спокойствие опытного игрока. Загроможденный промышленными предприятиями пригород сменился широкой равниной. С правой стороны, убегая за горизонт, маячил лес. Еще дальше тянулась река, извилистая синяя лента, отсвечивающая на солнце искристым перламутром. Александр довольно щурился, не обращая внимания на ухабы. Навстречу попадались редкие машины. Они спешили в город. Александр же был околдован открывшейся картиной мирного весеннего благоденствия. Они пересекли реку по слегка изогнутому мосту и свернули направо, туда, где теснился горизонту лес. Вскоре показались первые домики. Это были одноэтажные куцы строений бедняцких семей. Далее, все шире, в разброс, уходили в лесистое пространство более солидное строение – двухэтажные коттеджи. Вместо грядок на участках зеленела газонная трава, раскачивались клёны. Александр попросил свернуть, на этот раз налево. Дорога сузилась, а качество покрытия ухудшилось. Здесь находился иной сектор застройки. Царила полная эклектика. Мелкие дачки соседствовали с более презентабельными коттеджами, но участки вокруг тех и других не баловали глаз ухоженным газоном или роскошью дикой природы. По ним монотонно ползли грядки, делая их похожими на унылые полотна абстракционистов. Заметив недалеке знакомую крышу, Александр попросил остановить. «Свежий воздух пойдет ему на пользу», — улыбнулся он шоферу. Тот кивнул. Он был доволен, что вот-вот отделается от сомнительного дуэта. Высадив пассажиров, он развернулся на неудобной узкой дороге и поехал в обратную сторону. Александр же поволок Антонова к даче. Слева стоял оранжевый «Москвич». За забором копались пенсионеры, с которыми тетя Маша всегда подолгу раскланивалась Услышав шум мотора, парочка старых тружников выглянула из-за калитки. «Здравствуй, Саша», — поприветствовала ее седая и соседка. «Что-то мари Митрофана давно не видно Она скоро должна приехать», — выдавила себя александр изнемогая под тяжестью Антонова. Клавдия Петровна, не скрывая недоумения, пялилась на приятелей. «Да», — встрял ее одышливый муженек, — «пить в такую погоду», — он красноречиво покачал головой. «У него особенность такая. Чуть выпит сразу плохо», — оправдывался Александр, мысленно проклиная дотошную читу «Пару часов отдохнет и поправится». Он дотащил наконец Антонова до знакомого забора. Одноэтажная дачка была компактной и уютной, с невысоким крыльцом, лавочками и столиком во дворе. Александр распахнул калитку. Положив Антонова на лавку, подошел к двери. Пошарил рукой под навесом. На перекладине обнаружил ключ. Улыбнулся. Открыв дверь, он ощутил чуть кисловатый прохладный запах нежилого помещения. Съемщики приезжали только в конце мая или в начале июня. Перед их посещением Александр привозил Марию Митрофановну. Грядок он не вскапывал, просто обрезал деревья. Несколько яблони вишен. Мари Митрофановн сажал только цветы, никаких помидоров или петрушки. Правда, на участке остались кусты малины, которые все еще плодоносили. На низкой деревянной полке стояли калоши резиновые сапоги. В углу лопаты и веник с совком. Александр открыл следующую дверь, отделяющую облицованные белой кафельной плиткой сени от коридора, ведущего в комнаты. Идеальный, с оттенком стародевичества порядок. За узорной решеткой открывалась просторная кухня, где не так много лет назад Мария Митрофану наварила варенье. Теперь она делала это дома.